Глава 22. Я приступаю к работе со следующего месяца. Зарплата существенно выше, чем была у меня раньше. А офис находится в Мэри-Лебон. Подумываю о том, чтобы на этот раз поселиться где-нибудь на Западе, и уже присматриваю квартиру в Хануэле, где очень низкие цены. Две женщины, которые проводили со мной собеседование, были и вправду дружелюбны. Им понравилось мое портфолио, А еще они сказали, что я непременно должна присоединиться к их команде «Паб Замечательная фирма. Я это уже вижу. Они перезвонили мне и предложили работу, когда я ехала с собеседования домой. Они действительно меня хотят. Теперь я получила все, о чем мечтала. Поэтому не понимаю, почему в душе нет радости. А теперь на чистоту. Я точно знаю, почему в душе нет радости. Во-первых, прошло уже две недели, а я так и не видела Алекса. С тех пор, как мы были вместе в Лондоне. Тот необыкновенный бурный день закончился тем, что я провела ночь в его квартире. Все было так, как я всегда представляла в мечтах. Алекс Эсталис живет в большой светлой квартире в Баттерсе, с балконом и видом на реку, если облокотиться на перила. Мы всю ночь занимались сексом, а за окнами мерцали лондонские огни. А утром у нас был чудесный завтрак с круассанами и снова секс. А потом он сказал, что позвонит, Но... все, Стоп. Я не собираюсь быть назойливой. Не собираюсь подсчитывать, сколько смс-ок послала Алексу. Пять. Или сколько смс-ок он прислал мне в ответ. Одну. Впрочем, дело не только в нем. Я чувствую себя слегка разочарованной не только из-за Алекса. Тут еще и Диметра. В отличие от Алекса, она все время на связи. Почти каждый день разговариваем по телефону. Но она ведет себя как-то странно. Когда я рассказала ей о своей новой работе, то думала, что она за меня порадуется. Но Диметра отреагировала несколько неожиданно. Сначала она даже потребовала, чтобы я отказалась от этой работы, поскольку уверена, что я могу найти что-нибудь получше. Что именно? Она с ума сошла? Потом дала задний ход и сказала, «Нет, вы должны принять ее». Затем осыпала меня целым градом вопросов насчет работы и деталей контракта. А затем, судя по всему, утратила интерес». Последние несколько дней мы совсем не говорили на эту тему. И все время возникает этот большой вопрос без ответа, от которого мне каждый раз становится грустно. Почему она не предложила мне работу? А могла бы, ведь им нужны новые сотрудники. Когда все вышло наружу, в Куперклемау разразилась кровавая бойня. Сару уволили, Розу уволили. Флора в любом случае уходит, чтобы отправиться в путешествие, но она не получит рекомендаций. Ни одна из них не получит рекомендаций. А это значит, что теперь им будет очень трудно найти работу. Правда, это лучше, чем судебное разбирательство. А следовало бы предъявить иск. Они это заслужили. Особенно Сара. Я сто раз так и говорила Диметре. Иногда мне кажется, что я больше сержусь из-за случившегося, чем она. Мне так хочется увидеть Сару на скамье подсудимых, рыдающую в платочек с ретропринтом, с размазанной тушью, Но Диметра решила, что не станет возбуждать дело. Она считает, что порой следует быть прагматиком. Ей не хочется, чтобы вся эта история попала в прессу. Не хочется давать показания в суде. Не хочется прославиться как босс, которого дурачили собственные подчиненные. Она хочет двигаться дальше, и Адриан поддержит любое ее решение. Итак, дело закрыто. Правда, Диметра пригласила всех сотрудников отдела на ланч и кое-что объяснила. Сообщила Марку, что это она выдвинула его на премию. Рассказала, что Розу не выбрали для участия в проекте мэра. Диметра извинилась за то, что была рассеянной и бестактной. Потом объяснила, по какой причине была уволена та троица. Изумленное молчание длилось целых три минуты. Как бы мне хотелось там оказаться. Итак, отдел снова трудится вовсю. И атмосфера там теперь гораздо лучше. И в отделе определенно есть вакансии. Не знаю, что они собираются с этим делать, но не могу заставить себя об этом спросить. Да и в любом случае, какое мне дело? У меня же есть работа. Великолепная работа. Так что нет никакого смысла обижаться на Диметру. Или на Алекса. У меня есть более важные дела. Например, обучать Денизу, который придется заменить меня в Энстерс Фарм. «Так, давай попробуем еще раз». Таращу глаза, чтобы изобразить глампера. «Здравствуйте! Мы только что прибыли. Это Энстерс Фарм?» «Мы с Денизой на кухне, и я занимаюсь с ней ролевой игрой. Ей нужно немного поработать над любезным обращением с гостями». «Конечно, это Энстерс Фарм», — равнодушно отвечает Дениза. «Но указателе же написано». «Нет, ты не должна так говорить. Просто скажи. Да, это Энстерс Фарм. Молодцы». «Молодцы только потому, что приехали?» — сардонически осведомляется Дениза. «Но я не обращаю внимания. А теперь улыбнись. Скажи что-нибудь типа «Какая красивая собака». «Эти, которые с собаками, хуже всех», — возражает Дениза. «С ними хлопот не оберешься». «Ну и что? Они тебе платят. Так что улыбнись и погладь собаку. Поняла?» «Прекрасно!» — взрывается Дениза. «Какая красивая собачка!» — говорит она с тоном, но с примерской ухмылкой. Мы дождаться не могли, когда сможем поздороваться с вашей чудесной собакой. Вообще-то мы ее уже заранее полюбили, потому что она такая замечательная. «Вот видишь, я могу», — добавляет она с презрительным фырканьем. «А теперь мне можно продолжить уборку?» Усмехаюсь про себя. Думаю, она справится. «Как дела?» В кухню входит Бидди. В руках у нее пучок моркови с нашего огорода. Мне сразу же становится совестно. Так бывает каждый раз, как я вижу папу или Бидди, то есть примерно сто раз на дню. Правда, я это скрываю? Бидди не позволила бы мне ни минуты чувствовать себя виноватой. Как только я заикаюсь, что мне грустно из-за того, что приходится их покинуть, она очень сердится. «Мы так тобой гордимся», — говорит она, сжимая мои руки. «Ты так много нам дала, Кейти. Без тебя у нас бы ничего не получилось. Ты выполнила свой долг, дорогая. А теперь...» Отправляйся осуществлять свои мечты. Ты это заслужила. И я знаю, что Бидди говорит это искренне. Но есть еще одна причина, по которой я, вопреки ожиданиям, не радуюсь. Дело в том, что я люблю эту ферму. Может быть, теперь я позволяю себе любить ее сильнее? Я горжусь нашим бизнесом. Горжусь папой в наряде фермера Мика, юртами, освещенными фонариками ночью. Энстерс фарм превратилась в такое чудо. С ней будет трудно расстаться. «Помочь?» — спрашиваю я, биде, кивая на морковь. И уже начинаю закатывать рукава, когда за спиной у меня слышится голос. «Уж не галлюцинация ли это?» «Привет, Кейти». «Это... Алекс?» «Кейти, как хорошо, что ты здесь!» — произносит другой голос, и я удивленно моргаю. «Диметра?» Я резко поворачиваюсь. «Нет, это не галлюцинация. Они оба в Сомерсете». «Стоят на пороге кухни. На Диметре один из ее крутых лондонских луков. А Алекс подстригся. Отрешённо замечаю я. Я так смущена, что едва могу говорить. Что...» Я перевожу взгляд с одного из них на другого. «Что вы здесь делаете?» Алекс усмехается. «Как всегда, ты попала в точку. Это была идея Диметры, так что вини ее. Мы могли бы просто позвонить...» Кейти заслуживает большего, чем просто телефонный звонок, возражает Диметра. Тебе нужен был предлог, чтобы приехать сюда и снова отведать лепешек Бидди. Алекс хлопает Диметру по плечу. Ну уже признайся, мы оба мечтали о лепешках. Может быть, смеется Диметра. Но все-таки, что вы здесь делаете, настаиваю я. Правильно, говорит Диметра, позволь мне сделать все, как следует. Обращается она к Алексу с шутливым укором. «И не перебивай». Затем она поворачивается ко мне. «Кейти, я говорила с Адрианом насчет вас. И нам бы очень хотелось, чтобы вы пришли в кумер на собеседование». У меня отвисает челюсть. Я пытаюсь сказать что-то вразумительное, но ничего не получается. «А где, пожалуйста?» Алекс подталкивает Диметру. «Ты не сказала «пожалуйста». Ну и манеры». У меня уже есть работа. Наконец, удается мне выговорить. «Вброс!» — Алекс кивает. «Не беспокойся. Эти ребята мне обязаны. Мы с ними разберемся, если возникнет необходимость. Ты же пока ничего не подписывала?» «Нет, но...» «Прекрасно!» — восклицает Диметра. «Как вам известно, у нас в Куперклему появились вакансии, и мы надеемся соблазнить вас одной из них. При условии, что вы произведете впечатление на Адриана», В чем я не сомневаюсь». «Пожалуйста», — добавляет она и одаряет меня одной из своих внезапных лучезарных улыбок. «Ты уложила их на обе лопатки», — восклицает папа, входя в кухню. «Молодец, Кейти!» «Миг!» — восторженно приветствует его Алекс. «Миг, я так скучал. Как поживают вигвамы?» «Не слишком хорошо». Лицо папы затуманивается. «Дэйв ярный, лживый негодяй». «Оказалось, что это вигвамы для детей. А на кое они нам?» Он с горестным видом качает головой. Но потом его лицо озаряется улыбкой. «Значит, вы предлагаете Кейти работу?» «Это всего лишь собеседование», — быстро вставляю я. «Если вы можете отпустить ее на этот день», — говорит Диметра, изучая мои джинсы и дешевую майку из универмага. «Вам есть что надеть?» «Вы имеете в виду... сейчас?» «И тут до меня доходит...» «Мы едем сейчас?» «После ланча», — твердо заявляет Алекс. «Бидди, устройте для нас настоящий фермерский ланч на Сомерсетский манер». «Но что же мне надеть?» Я пытаюсь вспомнить, что из одежды чистая и глаженная. Потом в отчаянии восклицаю. «Волосы!» «Ничего страшного. Их можно уложить феном. Хотя...» — Диметра присматривается ко мне. «Кейти, а что у вас с цветом волос?» «А это...» Я кусаю губы. Мне хотелось избавиться от голубого цвета, и я остановилась на каштановом оттенке. Но мне очень трудно сказать правду. Это краска от Дейва Ярнета. «Нет!» — восклицает Алекс, шутливо изображая ужас. «Я знаю. И о чем только я думала. Но он тут околачивался, и у него в машине были коробки, так что...» А на мою шевелюру краски в пакетике оказалось маловато. Все совсем плохо?» «Ну, не совсем, но...» — дипломатично отвечает Диметра. «Может быть, следует немного улучшить. Потом она как-то странно мне улыбается. Я этим займусь, если хотите». Заниматься чьими-то волосами — это довольно интимная вещь, которая определенно сближает. Пока Диметра намазывает мне голову краской, мы болтаем, как старые друзья. Я рассказываю, как на прошлой неделе рассматривала вместе с папой старые фотографии — Там были фотографии мамы, которые я никогда не видела. Мои детские снимки, которые я совершенно забыла. Бидди хлопотала у плиты, гремя кастрюлями, словно стеснялась к нам присоединиться. Но потом я позвала её взглянуть на мое фото, где я на ослике, на берегу моря, похлопала по креслу рядом с собой. Мы провели остаток вечера, рассматривая фотографии и слушая папины воспоминания. Никогда прежде я до такой степени не ощущала, что мы семья». Потом Диметра рассказывает мне о работе Джеймса в Брюсселе. «Первую ночь мне было действительно одиноко», — говорит она. «У нас очень большая кровать, из французского дуба. Сделана на заказ, и когда на ней только один, она вздыхает. Словом, это большая пустая кровать». «Надо думать», — говорю я, отметив про себя, «из французского дуба сделана на заказ. Хочется спросить, а дуб органический?» Но я держу язык за зубами. Диметра откровенничает со мной, и это так приятно. «Так что на следующую ночь я сделала по-другому», — продолжает Диметра. «Я положила на кровать множество подушек и позволила спать рядом со мной нашему новому щенку. Обычно ему не разрешается подниматься наверх, но это было здорово». «А что скажет Джеймс про щенка?» — невольно спрашиваю я. «Придет в ярость», — вижу в зеркале лукавую усмешку. «А нечего было уезжать в Брюссель». Кажется, теперь у нее гораздо более бодрое настроение, чем обычно. Лоб больше не наморщен, исчез блуждающий взгляд. Судя по всему, Диметра управляет своей жизнью и наслаждается ею, даже при том, что Джеймс в отъезде. Это совсем другая Диметра. И я думаю, может быть, Диметра, которую я знала, вовсе не настоящая? Та была сдавшаяся покорная жертва. Возможно, именно эта уверенная и счастливая женщина и есть настоящая Диметра. «И это за ее головой», — охотился Алекс. Наконец, краска для волос совершила свое чудо, и ее смыли. Мы начинаем укладывать волосы феном, устроившись перед туалетным столом. Диметра орудует феном, а я рассказываю о своей жизни в Лондоне, о моей настоящей жизни в Лондоне, о квартире в Кэтфорде, о гамаке, о коробках Алана своим, о походе с Флорой на Портабелло, о панике в кафе из-за денег, а также о том, как меня приняли за бездомную». Заканчивается рассказ тем, что мы обе умираем со смеху, и мне вспоминается, как я все время думала, умеет ли Димитра смеяться. Еще как умеет. Когда есть над чем посмеяться. Но потом она делается задумчивой: Я видела ваш старый профиль в соцсетях, говорит она, и я краснею. Уже много месяцев я ничего там не постила. Там вы сформировали совершенно другую картину. Ну, знаете ли, я пожимаю плечами. Это же интернет. «Верно», — кивает Диметра. Все тип тип-топ. Но в это нельзя верить. Ни о себе, ни о других». Я понимаю, что она имеет в виду. «Почему ты веришь моим постам, если знаешь, что твои собственные посты — чистый вымысел? И это справедливо». У меня было время над этим поразмыслить. И я пришла к выводу, что верила, потому что мне очень хотелось верить. Мне хотелось чтобы в Лондоне было полно таких идеальных принцесс, как Диметра, у которых идеальная жизнь. «А это собеседование», — говорю я, встретившись с ней взглядом в зеркале. «Что мне говорить?» «Просто будьте собой», — советует Диметра. «Вам не о чем беспокоиться. Мы с Алексом уже знаем, что вы блистательны. Нам только нужно, чтобы Адриан сам это увидел. И он непременно увидит». «Вам легко говорить. Я в самом деле очень нервничаю». Ладно, на чистоту. Я просто умираю от страха. Я вам кое-что скажу, Кейти. Диметра теребит шнур Я вернулась на работу, и мне вас не хватало. Мне хотелось посоветоваться с вами о разных вещах. Хотелось, чтобы вы были рядом. Мне тоже вас не хватало, признаюсь я. И это правда. Мне не хватало ее голоса, уверенного, властного голоса, Никто не умеет так по-кавалерийски атаковать жизнь, как Диметра. Окей. Несколько завершающих штрихов. Тут нужен талант, добавляет она своим обычным хвастливым тоном. Диметра, я закатываю глаза. Вы что-нибудь смыслите в парикмахерском искусстве? Ничего, отвечает она, не моргнув глазом. Ну, вот и все. Блестяще, правда? Не могу не улыбнуться в ответ. «Идеально. Благодарю вас. Ну что, пойдемте? И только когда мы добираемся до двери, я задаю вопрос, который все время звучал у меня в мозгу и который я не решалась задать. «Это... это будет собеседование на соискание моей предыдущей должности?» Все изменилось», — говорит Диметра после небольшой паузы. «Так что не совсем. Я сразу же падаю духом, но пытаюсь это скрыть». «Неужели она собирается предложить мне стажировку без зарплаты?» «Вряд ли». «Это примерно то же, что было раньше?» Каким-то образом мне удается произнести это небрежным тоном. Но Дмитрий что-то ищет в своей сумке и, кажется, не слышит вопрос. Пойдемте, говорит она, поднимая голову. «Время не ждёт? Нам пора». «Мы вообще не говорим о работе ни за ланчем, ни при прощании с папой и Биди, ни во время поездки в Лондон». Алекс рассказывает ужасные истории о своем детстве, а Димитра делает несколько деловых звонков. Потом оба расспрашивают меня, как дела с глампингом. Четырем часам мы добираемся до W6. В половине пятого я уже сижу у кабинета Адриана, пытаясь вспомнить всю терминологию брендинга, которую когда-либо знала. В пять часов я сижу в кабинете Адриана вся на нервах, а он и Димитра просматривают мое портфолио. У Адриана спокойная и неспешная манера — и он тщательно все изучает. «Мне нравится», — говорит он время от времени, указывая на какую-нибудь страницу, и Димитра кивает, а я открываю рот и снова закрываю. На самом деле я рада передышке. Это совсем не похоже на мое последнее собеседование, оно не было таким напряженным. Адриан уже задал мне миллион вопросов, коснувшись разных тем, и я чувствую себя обессиленной. Сейчас я мысленно повторяю свои ответы. «Правильно ли я ответила на вопрос о логотипе?» Следовало ли мне более подробно остановиться на бренде Fresh and Breeze? Не слишком ли часто я употребляла слово инновация. Сейчас повисло зловещее молчание. Оба выносят суждения о моей работе. Мне становится дурно от ожидания, от надежды. Итак, Адриан вдруг поднимает глаза, и я нервно вздрагиваю. Диметра рассказала мне, что с тех пор, как вы нас покинули, вы начали бизнес с нуля он вынимает из-под моего портфолио буклет. «Я это видел». «Хорошо», — он кивает. «А вы умеете убеждать?» «Кейти умеет врать, как никто», — вставляет Диметра. «Я была убеждена, что она действительно побывала во всех лучших ресторанах Лондона». Она подмигивает мне. И я видела, как она моментально соображает. «Как молния». «Как вы знаете, мы сейчас занимаемся перестройкой нашего штата», — продолжает Адриан но мы еще в процессе, и пока что работать будет нелегко. Вы к этому готовы? «Абсолютно», — отвечаю я. «Конечно». «А вы можете руководить командой?» Он пристально смотрит на меня, как будто это самый важный вопрос из всех. У меня мелькает мысль. Почему он это спрашивает? «Да», — я киваю. «Я руководила штатом на ферме и обучала его. Я руководила гламперами. У меня есть подход к людям». «Поверьте мне», — с чувством произносит Диметра. «Она может заставить людей делать то, что им не хочется. Эта девушка может руководить командой». «Хорошо». Адриан снова смотрит на портфолио, затем поднимает на меня глаза, и на его суровом лице появляется улыбка. «Я говорю да. Добро пожаловать обратно, Кейти. Мы обсудим вопрос о зарплате. Как мне думается, она вас устроит». «Зарплата. Это означает...» «Я испытываю огромное облегчение. Оплачиваемая работа! Слава богу!» «Значит, да?» Диметра пристально смотрит на Адриана. «Но это действительно да?» Она явно пользуется условным кодом. «Действительно да», — кивает Адриан. «Не может быть никаких сомнений». Диметра в экстазе. «Хорошее решение». Она наклоняется и так крепко меня обнимает, что я начинаю задыхаться. «Молодец, Кейти!» У нее сдавленный голос, словно ей трудно справиться с эмоциями. «Я так горжусь вами!» Однако я несколько озадачена, и когда она отпускает меня, я осведомляюсь. «Но я не понимаю, почему вы спрашивали меня о руководстве командой, ведь сотрудник-исследователь не руководит командой?» «Нет», — Димитра ласково смотрит на меня, — а креативный директор руководит. Я потрясена. Креативный директор? Креативный директор? Я сижу в кабинете Диметра с чашкой в руках. Но я не рискую отпить чай, так как боюсь уронить. Креативный директор. Я Кейти Бреннер. «Вы представить себе не можете, каких усилий это мне стоило», рассказывает Диметра, расхаживая по своему кабинету. «У нее еще более измученный вид, чем у меня». «Я знала, что у вас есть потенциал, но мне нужно было обработать Адриана». Она качает головой. «Мужчины, они так узко мыслят». Я сказала ему, «это девушка, которую нам следовало оставить. Мы должны были уволить всех остальных, но только не ее. «Впрочем, мы их и уволили», — добавляет она после паузы. «Я все еще не могу поверить», — говорю я. «Вы уверены? Я имею в виду, справлюсь ли я?» «Конечно справитесь», — Твердо произносит Диметра. «Вы будете докладывать прямо мне, и я вас всему научу. Вы же быстро соображаете, и у вас есть интуиция, а это главное. Этому не научишь. Мы с вами будем работать в тандеме, и это будет идеально. Я знаю, вы будете моим вторым «я». Не могу не рассмеяться. Никто не может быть второй Диметрой. Я собираюсь вас обучать», — она бросает на меня лукавый взгляд. И тогда вы сможете ходить на разные мероприятия вместо меня. А я буду сидеть дома с Коко и Хелом. «Неплохо. Я пытаюсь скрыть волнение. Мероприятия?» «Я полагаю, что мне нужно оставить немного места в моей жизни для... другого», — говорит Диметра. «Для семьи. Для детей». Я подхожу к ее пинборду и смотрю на знакомый калаш. «Успешная карьера». Успешная семья, сплошная крутизна. И вдруг замечаю новые фотографии. Вся семья Диметры в Энстерс Фарм. Диметра и Джеймс возле своей юрты с бокалами шампанского в руках. Коко, сидящая на стоге сена, с длиннющими загорелыми ногами. Настоящая фотомодель. Хелл, прислонившийся к калитке и с улыбкой глядящий на любопытную корову. Взглянув на эти фотографии, невольно подумаешь. Вот семья у которой никаких забот. Так подумали бы другие. Но только не я. Я так больше не считаю. «Эй!» Мы оборачиваемся и видим Алекса. Сияющей улыбкой он стоит на пороге. «Мне надоело разгуливать в коридоре», — жалуется он. «Могли бы и сообщить мне новость». «Молодец, Кейти. Добро пожаловать в Куперклемоу». «Спасибо! О, Господи!» — вдруг спохватываюсь я. «Нужно же сообщить Брос, что я не смогу у них работать». «Так тебе и надо, Брос», — выразительно произносит Алекс. «Не расстраивайся», — добавляет он, видя мое виноватое лицо. «Кому-то повезет, его возьмут на твое место. Так что все хорошо». Я мысленно рисую какого-нибудь отчаявшегося бедолагу, который ищет работу. Чувствуя себя несчастным, он сидит на кровати, над которой висит гамак. И вдруг... Раздается телефонный звонок, и он узнает радостную весть. Алекс прав. Все хорошо. Итак, он многозначительно смотрит на Диметру: Дашь нам минутку? Это мой кабинет, отвечает Диметра, закатывая глаза. Одну минуту. Она проходит мимо него, и Алекс закрывает за ней дверь. Мы остаемся одни. Добрый день. Его глаза искрятся. «Действительно добрый день. Ты это заслужила, Кейти Бреннер? Больше всех на свете. Иди сюда. Он заключает меня в объятия. Не проходит и десяти секунд, как мы уже целуемся. Я пропала. Я просто таю в его объятиях. Нет, непозволительно таять в офисе. Прекрати. Я отстраняюсь. Меня уволят, прежде чем я приступлю к работе. Ты такая замечательная, ты знаешь?» Он гладит мои волосы. «Ты тоже». Алекс касается моей руки, перебирает мои пальцы, и я не могу ему не улыбнуться. Никогда еще мне не было так хорошо. «Ты так много для меня сделала, Кейти», — говорит Алекс после долгой паузы. «Ты это знаешь?» «Ты для меня тоже?» «Нет», — он качает головой. «Ты не понимаешь. Ты до меня достучалась. Заставила думать о важных вещах». «Да?» что же это за вещи, которые есть у тебя в Сомерсете? Твои корни? Твой мох? Мой мох? Я хихикаю. Биди, твой папа, ферма. Он разводит руками. Мох, мох, мох. Я хочу мох. Я вижу, что Алекс не шутит. Он предельно серьезен. У меня было прискверное воспитание. Никакого мха. Чувствуется, что ему больно вспоминать об этом. Но еще не слишком поздно, правда? Ну, конечно. Тебе просто нужно... Я делаю паузу, чувствуя, что ступаю на зыбкую почву. Прими решение остановиться, осесть. Протяни руку людям, будь с ними и... И позволь им превратиться в твой мох. Следует еще одна пауза. Алекс смотрит мне в лицо, наморщив лоб, словно пытается постичь что-то очень сложное. Ты права резко произносит он. Я бегу. Черт возьми, я все время куда-то бегу. Но я больше не буду бежать. Я хочу стабильности. Я хочу любви. Когда он произносит это слово, я чувствую легкое волнение. Понимаешь? Настоящей долгой любви. Ведь в этом все дело, да? Да, пожалуй, в моей душе растет радость. Я думаю, это сделает тебя счастливым. А также... Я колеблюсь, а также людей, которых ты любишь. Между нами повисает напряженная тишина. Его темные глаза вопросительно смотрят мне в лицо. Никогда еще он не был таким серьезным. Я согласен, тихо говорит он. У меня изменилась точка зрения. Я собираюсь осесть. И добавляет с воодушевлением: Я еду в Нью-Йорк. Я не ослышалась? «Я собираюсь отыскать отца», — жаром произносит он, «потому что я игнорировал его. Я его ненавидел. Но это же неправильно. Ведь мы с ним работаем в одной сфере. Так не попытаться ли нам работать вместе?» «Ты собираешься жить в Нью-Йорке?» Я так обескуражена, что мой голос дрожит. «Пока что не уверен. Я только знаю, что мне хочется таких же отношений, как у тебя с твоим папой. Может быть, мы с моим отцом никудышные, ненадежные личности...» но отчего бы нам хотя бы не попытаться. Но меня как будто ударили обухом по голове. А как же твоя работа? Ну, Купер Клемоу нужно, чтобы я на следующей неделе вернулся в Нью-Йорк, отвечает он, словно это несущественная деталь. В American Electrics хотят, чтобы я снова занялся их брендом, Причем не в той роли, в которой я выступаю теперь. Я понял, что не создан быть руководителем. Творить — вот что я умею. И в моей новой жизни я хочу творить. В жизни, основанной на семье. Стабильной жизни. Алекс умолкает. Мне удается выдавить из себя одобрительную улыбку, хотя в душе моей глубокая печаль. А я-то думала... все, прекрати. Не имеет никакого значения, что ты думала. Вау, Нью-Йорк. Это... Я обрываю фразу. Это великолепная идея. «Правда?» — Алекс энергично кивает. «А ведь именно ты подала мне эту идею». «Замечательно», — говорю я осипшим голосом. «Я так рада!» Чем бодрее я восклицаю, тем сильнее ощущаю комок в горле. Я в шоке. Оказывается, я впустила его в свое сердце. Да, я это сделала. Я даже не подозревала, но каким-то образом это произошло. И вдруг я замечаю, что Диметра наблюдает за нами из-за открытой двери». Наверное, она здесь уже давно, по ее лицу я вижу, что она слышала. И хотя она ничего не говорит, у меня в ушах звучит ее голос, звонкий, как колокольчик. Алекс в один конец. Никогда не возвращается. Множество разбитых сердец. Не влюбляйтесь. Защищайте себя. Защищайте себя. Я чувствую, как мои армии готовятся к бою, как пробуждается инстинкт самосохранения. Потому что мне нужно помнить одну вещь, Сейчас жизнь хороша, и я не собираюсь портить ее тоскуя о мужчине. Я не собираюсь предаваться несбыточным мечтам, как бы хорошо нам ни было вместе. А, Диметра, произношу я самым непринужденным тоном, вы не могли бы дать нам еще минутку? Диметра уходит, бросив мне на прощание взгляд полный сочувствия. Я поворачиваюсь к Алексу и глубоко вдыхаю. Мое сердце гулко стучит. «Не знаю, как тебе видится то, что произошло между нами, но...» Я заставляю себя изобразить беззаботную улыбку. «Вероятно, теперь наши пути разойдутся?» «Без обид?» «Мы же просто немного развлеклись?» «А...» «Кажется, Алекс в некотором замешательстве». «Понятно». «Я имею в виду, что Нью-Йорк далеко?» Я весело смеюсь. «Ты будешь занят». «Я буду занята». «Да, я хочу сказать, что думал...» Не докончив фразу, он качает головой, словно изгоняя нелепую мысль. «Но...» «Окей, хорошо, я понял». «Да, я откашливаюсь. Вот и хорошо. Все в порядке». В кабинете возникает неловкое молчание. Я стараюсь сохранять присутствие духа. «Ты молодец», — говорю я себе, с трудом сдерживая слезы. «Я пробуду здесь еще неделю-другую», — наконец осторожно замечает Алекс. «Вообще-то я собирался тебя спросить, не хочешь ли ты сегодня вечером заглянуть ко мне домой?» «Хорошо», — я сглатываю слюну, стараясь казаться безразличной. «Только бы не выдать, как сильно я его хочу». «Дело не только в сексе, и не в его умении меня рассмешить, и не в его неожиданных идеях, которые всегда так забавны. Дело в духовной близости, в доверии». На самом деле, мне бы следовало сейчас сказать «нет, давай на этом закончим». Но я не настолько сильная. «Хорошо», — отвечаю я наконец. «Почему бы и не развлечься? Просто развлечься?» «Конечно. Просто развлечься. Кажется, Алекс хочет еще что-то сказать, но в эту минуту звонит его телефон. Он смотрит на экран и кривится. «Прости, не возражаешь, если я...» «Конечно. Ответь» очень кстати. Мне нужно собраться с мыслями и укрепить внутреннюю решимость. Я отхожу к окну и, стиснув зубы, строго беседую с собой. Ну да, это же просто развлечение, и я просто буду получать удовольствие. Повторяю, сейчас жизнь хороша. Нет, она блестяща, и когда Алекс снова исчезнет со сцены, это меня не сразит, потому что когда ты впускаешь людей в свое сердце, то их оттуда можно и выбросить. Легко.